Глава 27 До трактира мы добежали быстро. Почти все окна трехэтажного здания светились мягким электрическим светом. Я ворвался внутрь первым и застыл на пороге. Сзади на меня налетела ванда, в которую, в свою очередь, врезался Егор. Под их напором я сделал несколько шагов вперед и остановился. В таверне стояла непривычная тишина, нарушаемая только попискиванием зажатой с двух сторон ванды. Державина я заметил сразу — Он сидел за ближайшим к двери столом и спал, уронив голову на скрещенные руки, лежащие на столе. Рядом с ним примостилась и сопела Дарья, которую какая-то добрая душа, несмотря на старания Ванды, выпустила из подвала. Лесорубы, хозяин таверны, тетушка Нюра, все сидели, лежали, стояли, прислонившись к стене и спали странным нездоровым сном. Никто не храпел, не сопел, не издавал никаких звуков, которые издают люди во сне. За все то время, которое мы простояли на входе, рассматривая собравшихся, никто даже не пошевелился. Меня слегка качнуло, и я резко обернулся. Как оказалось, это Ванда, стараясь разглядеть, что же вогнало меня в этот ступор, навалилась сильнее, тем самым толкнув меня. «Да что же это такое творится?» Девушка выбралась, наконец, из-за моей спины и оглядела представшую перед нами картину. Не говоря больше ни слова, она подошла к лесорубу, так мило беседовавшему с нашей ведьмой, И пнула его ногой в бок, при этом удар был довольно силен для девочки-подростка. Никакой ответной реакции со стороны лесоруба не последовало, но этого следовало ожидать. Ванда замахнулась еще раз, но я ее остановил. Врага нельзя бить лежачим, я покачал головой. А если враг силён и на моем месте прирезал бы нас во сне, прищурилась девушка. Но сейчас же он не на нашем месте, нельзя ему уподобляться. Я смотрел на нее хмуро. «Завтра утром здесь будет Вячеслав Викторович Троицкий», — Егор задумчиво обвел взглядом таверну. «Ведьма об этом знает. Подозреваю, что почти в каждом доме деревни мы увидим то же самое». Не знал, что ведьмы настолько сильны. Я неуверенно посмотрел на друга. Не удержавшись, аккуратно потыкал носком сапога и тело лесоруба. Потом присел и заглянул ему в лицо. «Я где-то его точно видел, и это загадка, которая не дает мне покоя. Но ничего». «Я с ней все равно со временем разберусь». «Это не она, точнее, не совсем она. Это Биор, или как там правильно этого духа зовут?» ответил Егор. «Демона», — с задумчивым видом поправила его Ванда. «Также это может быть какой-то артефакт. Вариантов на самом деле очень много». «От этого нам легче не становится», — вздохнул Егор. «Что бы не планировала изначально сделать ведьма, с приездом директора Троицкого у нее не осталось времени, и у нее сейчас два варианта». Либо быстро смыться, либо еще быстрее завершить то, что она планировала изначально. А «Почему мы в сознании остались, а не присоединились к остальным?» Я вновь легонько пнул по телу лесоруба ногой. «Дим, не тормози!» Ванда фыркнула, глядя на меня, судорожно сжимая в руке топор, с которым, похоже, срослась. «Мы в то время, когда она всем, включая собственного любовника, колыбельную пели, в ее доме были. Дети, кстати, тоже не спят, плачут». «Да, тут два варианта». Первый – она боится, что Вера ее контузит, если с ее любимой коровой что-то случится. Второй – ей зачем-то нужно, чтобы дети оставались в сознании. Как только я проговорил последнюю фразу, мы словно опомнились. Не сговариваясь, выскочили на улицу и побежали обратно к дому ведьмы. Буквально через сто метров Егор резко остановился. Мы с Вандой по инерции пробежали еще несколько метров, прежде чем затормозить и обернуться. «Ты чего встал?» – крикнула Ванда. «Надо лесоруба связать и запереть где-нибудь», — ответил ей парень, и, развернувшись, быстрым шагом направился обратно в сторону таверны. «Да зачем? Он же и так спит!» Задыхаясь, я подбежал к другу и пошел следом, выравнивая дыхание. «Есть вероятность больше 50%, что он не просто любовник Ритки, и у него есть отдельная роль в этом деле. И, возможно, если что-то пойдет не так, ведьма сможет позвать его на помощь. Так что я еще раз повторю, его лучше запереть и желательно связать». Мы с Вандой дружно кивнули. Но раз такой высокий процент, то почему бы и не связать?» В таверне ничего не изменилось с тех пор, как мы ее покинули несколько минут назад. Мы подошли к находившемуся без сознания лесорубу и внимательно на него посмотрели. Как тащить эту тушу и где-то запирать, я не имел ни малейшего представления. Судя по сопению Ванды, она была такого же мнения, что и я, но мы все же решили попробовать». Взявшись втроем за обе руки попытались его тащить, прилагая огромное количество усилий. Но, несмотря на все старания, тело лесоруба переместилось сантиметра на два, не больше. «И как ты это предлагаешь делать?» — я посмотрел на Егора. Он в этот момент задумчиво тер подбородок. «Мы, как бы тебе помягче сказать, не той весовой и возрастной категории». «Я думаю, ты в этом нам можешь помочь», — что-то просчитав, Егор посмотрел на меня. «В чем? Я совершенно не находил связи между собой и тяжелым огромным мужиком, которого нужно было переместить с места на место, и желательно остаться после этого в состоянии противостоять ведьме и демону. Но помнишь, как ты в первый день нашего знакомства из-под полянского стул выдернул? «Я думаю, что тебе, Дим, пора попрактиковаться в телекинезе», — уверенно ответил мне Егор. Я ошарашенно смотрел на него. Что я должен попробовать сделать? Поднять эту неподъемную тушу силой мысли? Егор, я, конечно, не хочу тебя обидеть, но тебе не кажется, что сравнивать два совершенно несравниваемых между собой объекта это не слишком разумно? Я решил еще раз уточнить, правильно ли понял, о чем он только что говорил. Да какая разница? Техника-то одна и та же? махнула топором Ванда. А ты сама пробовала? ядко спросил я. Если это так просто, то давай покажу одному необученному темному, не владеющему собственной силой, как это необходимо делать. Тихо проговорил я и демонстративно повернулся в сторону смутившейся девушки. «А почему бы сейчас именно тебе не попрактиковать магию воздуха? Создашь там какую-нибудь воздушную подушку, которая подхватит тело и унесет его по твоему приказу. А что, время-то подходящее, чтобы экспериментировать?» «Дим, не злись», — решил успокоить меня Егор. «Я не злюсь», — покачал я головой, вновь переводя взгляд на неподъемного лесоруба. «Как его поднять-то, особенно учитывая мою способность взрывать объекты воздействия? Сначала карандаш, потом стул. Почему бы теперь лесоруба не взорвать, так что ли?» «Да, ты прав. Если бы я обладала хоть частичкой той силы, которую ты имеешь, то начала бы уже что-то делать», — повысила голос Ванда. «Пока ты сомневаешься в себе и в очередной раз тыкаешь мне под нос мои неумения, детишек, может, уже вовсю вспарывают ритуальным ножом, подвесив над деревом, и весело бьют при этом в шаманский бубен». «Если не сейчас начинать что-то делать, то когда?» Выпалив это, она резко развернулась и вылетела из таверны, громко хлопнув за собой дверью. «Это чего это, Анна?» — нахмурился я, поворачиваясь к Егору. «О детишках переживает», — серьезно произнес он. Я кивнул и сосредоточился на лесорубе. «Да, Ванда права. Детишки в опасности, а мы здесь застряли. Так как же это делается?» Я же больше не тренировался ни разу после того, как ушел с занятия по телекинезу у Мальвины. У меня даже экзамена по этому предмету не было. Да я даже теорию знаю только в общих чертах. Гришки телекинез в моем исполнении был неинтересен, поэтому я совершенно забросил это направление магии. Нужно вспомнить, что нам говорили на первом занятии практически год назад. Сосредоточиться на объекте и мысленно ему приказать переместиться из одного места в другое. Кажется, как-то так. «Ну давай, Туша, я тебе приказываю переместиться хотя бы вверх». Туша двигаться не желала. Я сжал руки в кулаки практически до хруста в костяшках пальцев, но результат был все тот же. Лесоруб оставался лежать на том же месте. «Мне кажется, ты слишком напрягаешься», — тихо произнес Егор, и от неожиданности я вздрогнул. И тут тело лесоруба легко вспорхнуло вверх, сильно ударившийся потолок. Я охнул, и лесоруб попал на пол похоже когда он начнется у него будет болеть абсолютно все надеюсь что внутренности у него все еще целы я подошел и прислушался к дыханию вроде ровное ладно примем за аксиому что он не слишком покалечился ну вот дело я смотрю с мертвой точки сдвинулось. теперь быстренько оттащи его в подсобку и пойдем уже к дому ведьмы раздался от двери голос вернувшейся ванды я кивнул и снова уставился на тело как у меня получилось его поднять я понятия не имею Но сейчас точно уверен, что смогу это сделать. Я не думал ни о чем, не о желании сдвинуть этого Борова с места, ни о детях. Просто мысленно представил, как лесоруб поднимается над полом и летит в сторону подвала, вход в который располагался за барной стойкой. Краем глаза увидел, как Егор подбежал к люку и открыл массивную крышку. подвел тело к входу и только задумался о том, пролезет оно туда или нет, как потерял концентрацию, и лесоруб упал точно в открытый проем. «Ой!» Только и успел сказать я. «Думаю, ничего страшного в этом нет», — резко произнесла девушка. «Даже если он сломал парочку костей, то это будет небольшой платой за то, что они тут вместе с ведьмой наворотили». «А если он сломал себе шею?» — решил уточнить Егор. «Ну, бывает», — пожала плечами Ванда. «Тогда он точно не выберется, не придет ведьми на помощь и не предупредит ее. Теперь мы можем идти?» Я прислушался к своим ощущениям и выдохнул. Избытка энергии смерти вокруг не было. Значит, лесоруб остался жив после падения. Егор бросил на меня быстрый взгляд, после чего захлопнул крышку подвала, и мы снова бросились из таверны в направлении дома Бабы Веры.